Он осмотрелся, и ему на глаза случайно попался зеленый мраморный шарик, который он оставлял Ричарду. Шарик, который в другом мире был волшебным зеркалом. Пока он смотрел, шарик прокатился футов шесть и остановился. Он катился, потому что он был шариком, и его делом было катиться. Мраморные шарики круглые, и талисман тоже. Джека вдруг осенило. Держа Ричарда, Джек медленно прокатил талисман вдоль его тела. Когда талисман оказался у Ричарда на груди, Ричард перестал сопротивляться. Джеку показалось, что Ричард потерял сознание, но это было не так. Ричард смотрел на него с нарастающим удивлением. А прыщи на лице исчезли. Страшные красные опухоли рассасывались. «Ричард — Ричард! — закричал Джек, смеясь как безумный. «Эй, Ричард, посмотри-ка!» Он медленно ладонью прокатил талисман по животу Ричарда. Талисман ярко светился и пел в бессловесной гармонии «Здоровье и исцеление!» Джек сдвинул вместе ноги Ричарда и прокатил талисман по образовавшемуся желобу до щиколоток. Талисман светился ярко-синим, темно-красным, желтым, зеленым, как трава в июне, светом. Потом он снова стал белым. «Джек», — прошептал Ричард, — «это то самое, зачем мы пришли?» «Да». «Он прекрасен», — сказал Ричард. «Он смутился. Можно я его подержу?» Джек вдруг почувствовал приступ синдрома дяди Скруджа. На миг он прижал талисман к себе. «Нет». Ты можешь разбить его. Между прочим, он мой. Я пересек всю страну ради него. Я дрался с рыцарями за него. Тебе нельзя. Мое. Мое. Мо...» Вдруг в его руках талисман стал излучать ужасный холод, и на миг, который показался Джеку страшнее всех землетрясений во всех мирах, он стал черным. Белый свет погас. Внутри него Джек увидел черный отель. На крышах, башнях и куполах, торчащих, как бородавки, вращались каббалистические символы — волк, ворона и какая-то извращенная генитальная звезда. — Ты хочешь стать новым Эдженкортом? прошептал талисман. — Даже мальчик может быть отелем. Джеку послышался голос матери. — Если ты не хочешь поделиться этим Джеки. Если ты не можешь рискнуть этим ради своего друга, то оставайся там, где ты есть. И если ты не можешь поделиться наградой, рискнуть наградой, даже и не пытайся вернуться домой. Дети слышат всю эту дрянь всю жизнь, но когда настает момент выбора, все поступают по-разному. И если ты не можешь поделиться этим, то дай мне умереть, дружок, потому что я не хочу выжить. такой ценой. Джеку показалось, что талисман начал тяжелеть, словно умирая. Он поднял его и вложил в руки Ричарду. Руки Ричарда были тонкими, как у скелета, но он удержал талисман без труда, и Джек понял, что ощущение тяжести было плодом его воображения. Когда талисман снова засиял, Джек почувствовал, что из него самого ушла тьма. Он подумал, что обладание чем-либо можно выразить только тем, насколько легко ты можешь это отдать. Ричард улыбнулся, и улыбка его была прекрасной. Джек видел его улыбающимся много раз, но сейчас в его улыбке был такой покой, какого он раньше никогда не видел. В белом свете талисмана он увидел что лицо Ричарда исцелялось. Ричард обнимал талисман как младенца и, улыбаясь, смотрел на Джека сияющими глазами. — Если это экспресс на остров Сибрук, — сказал он, — я, пожалуй, куплю проездной билет, если мы выберемся отсюда. Тебе лучше. Лицо Ричарда сияло как талисман. — Намного миров лучше, — сказал он. «Теперь помоги мне подняться, Джек». Джек наклонился, чтобы взять его под руку. Ричард протянул ему талисман. «Лучше возьми сначала это», — сказал он. «Я еще слаб, а он хочет к тебе. Я чувствую это». Джек взял талисман и помог Ричарду подняться. Ричард оперся на его плечо. «Ты готов, дружок?» «Да», — сказал Ричард. «Готов. Но мне кажется, что у нас не получится пробраться по воде, Джек. Я, кажется, слышал, как во время большой тряски рухнула терраса. «Мы пойдем через парадный вход», — сказал Джек. «Даже если бы Бог построил мост от этих окон прямо до берега, я все равно пошел бы через парадный вход. Мы не случайные люди здесь, Ричи. Мы выйдем как гости, заплатившие за все». «Я чувствую, что я достаточно заплатил. Что ты думаешь?» Ричард протянул руку ладонью вверх. На ней еще оставались красные пятна. «Я думаю, мы так и сделаем», — сказал он. Да и пять, Джеки». Джек хлопнул своей ладонью по ладони Ричарда, и они двинулись по коридору. Ричард опирался на плечо Джека. На половине пути Ричард удивленно уставился, на металлические обломки, разбросанные по полу. — А это еще что? — Консервные банки, — сказал Джек и улыбнулся. — Джек, что за чушь ты не... — Не бери в голову, Ричард, — сказал Джек. Он улыбался и по-прежнему чувствовал себя хорошо, но на душе у него снова стало неспокойно. Землетрясение кончилось, но оно продолжалось. Их мог ждать Морган и Гарднер. Не бери в голову, пусть будет, что будет. Они добрались до холла, и Ричард удивленно оглядел ступени, сломанную регистрационную стойку, перевернутые охотничьи трофеи и подставки для флажков. Набитая опилками, голова черного медведя засунула свой нос в одну из ячеек для писем, словно нюхая что-то приятное, вероятно, мед. — Ого! — сказал Ричард. Все здание чуть было не развалилось. Джек повел Ричарда к дверям, попутно отметив его почти жадное восприятие маленькой полоски солнечного света. — Ты готов к этому, Ричард? — Да. — Там твой отец. — Нет, его там нет. Он мертв. А там есть его... Как ты это называешь? Его двойник. а А-а-а. Ричард кивнул. Несмотря на близость талисмана, он опять выглядел уставшим. — Да, там, похоже, будет большая драка. — Ну что ж, я сделаю, что смогу. — Я люблю тебя, Ричард. Ричард устало улыбнулся. — Я тоже тебя люблю, Джек. А теперь пойдем, а то я уже начинаю нервничать. слот действительно был уверен, что все у него под контролем. Он был уверен в этом до тех пор, пока не увидел своего сына. Явно слабого, явно больного, но все еще живого. Он выходил из черного отеля, опираясь на плечо Джека Сойера. Слоу также был уверен, что контролирует свои чувства в отношении сына Фила Сойера. Сначала это был гнев, из-за которого он упустил Джека в королевском павильоне, потом на Среднем Западе. Господи! Он спокойно пересек Агаю, а от Агаю было рукой подать до Ориса владений другого Моргана. Но гнев привел к неконтролируемому поведению, и мальчишка ускользнул. Он подавил свой гнев, но теперь он вспыхнул с новой силой, словно кто-то плеснул керосин в затоптанный костер. Его сын все еще жив, и его любимый сын, которому он собирался передать царствование... над всеми мирами и вселенными, опирается на плечо Сойера. Но и это было не все. В руках у Сойера, мерцая и вспыхивая, словно звезда, упавшая на землю, был талисман. Даже отсюда Слоуд чувствовал его, словно гравитационное поле планеты, став сильнее, тянуло его вниз, заставляло трудиться сердце. словно время ускорялось, и иссушая его плоть, ослепляя глаза. «Больно!» — завыл Гарднер. Многие из волков, уцелевших в землетрясении и вернувшихся к Моргану, теперь мчались прочь, закрывая лица. Двое из них беспомощно блевали. На миг Морган почувствовал страх, а потом ярость, волнение и одержимость — питавшую его грандиозные мечты о царствовании. Эти чувства прорвали паутину его самоконтроля. Он поднял большие пальцы к ушам и резко всадил их глубоко внутрь, так, что почувствовал боль. Потом высунул язык и стал грозить пальцем мистеру Джеку, поганой сволочи, которая скоро сдохнет, Сойру, Секунду спустя его верхние зубы опустились, как гильотина, и отделили кончик языка. Слоу даже не заметил этого. Он схватил Гарднера за бронежилет. Лицо Гарднера было белым от страха. «Они вышли! Он взял! Это Морган! Господи! Нам надо бежать! Мы должны бежать!»